«Встать!» Приказ едва пробился в его измученный мозг. «Я сказал встать!» Удар ногой пришелся по почкам. Скорее гнев, чем уступчивость заставили его подняться на ноги. Легкие его горели. Двое приставов отступили назад, вне пределов его досягаемости, держа на готове дубинки. Неужели они все еще нуждались в них? Он обнаружил, что его ноги совершенно отказываются поддерживать его». Они могли сбить его с ног ударом руки. Он, став которого задабривали Сасса и Рига, стоял совершенно беспомощный. Шок мешал ему продолжать сопротивление, а его нервная система была полностью парализована электрическими дубинками. Голос застрял у него комком в глотке, когда он посмотрел на свои дрожащие руки. Боль. раскаленным добила огнем пронзила его израненный мозг послушай сумасшедший обратился к нему рослый судебный пристав ошейник подключен става кивнул моргая пытаясь задействовать свой мозг хорошо если что-нибудь с ним случится например он умрет передающее устройство замкнется если это произойдет ты умрешь понятно как он действует става снова кивнул Сколько людей, мужчин, женщин и детей продал он в рабство. Проклятые боги, он-то знал, как действует эта система. Пристав-коротышка произнес спокойным голосом. «Вот, попробуй-ка». В глазах Стаффы потемнело, и он свалился на пол. Он ничего не видел, ничего не слышал и не ощущал даже холодного камня. Его голова казалась отделенной от всего тела. Воздух в легких кончился, сердце остановилось». В одно мгновенье его тело все закололо, точно он лежал на иголках. Онемение начало проходить, легкие наполнились воздухом. Он проглотил стоявший в горле комок. Нет, больше не было никакой боли, один только страх и беспомощность перед мгновенной смертью и полной недееспособностью. «Вставай, раб!» – крикнул пристав. «Вставай! Или снова получишь!» Твое наказание приравнено к смертному приговору. Мы не обязаны поддерживать твою жизнь. Вставай! Стаффа перекатился на бок и кивнул с несчастным видом. Погодите секунду. Дайте мне собраться с духом. Он сделал три вздоха и с трудом поднялся на ноги. Все тело протестующе заныло. Престыженный, он протёр глаза, пытаясь сморгнуть слезы, удивляясь, куда это подевался здравый смысл в просторах Вселенной. «Сюда!» – указал дорогу Рослый Пристав, держа пульт управления воротником в руках. Стаффа пошел вниз по наклонной плоскости, силы стали постепенно возвращаться к нему. «Швырнул мои собственные слова мне же в лицо!» – пробормотал Стаффа еле слышно, вспоминая магистра. «Что случилось со мной?» Он провел нервными пальцами по ошейнику. Металл был гладким, безликим. Системы связи и замыкания были встроены в сам металл. И теперь мое собственное изобретение сделало меня рабом. За дверью их уже поджидал Л.С. «Давай!» – буркнул офицер в воздухолёте. «Забирайся! Я не собираюсь торчать здесь весь день!» Надиратель напоминал гнома Переростка. Его лысый череп загорел на солнце, а тело было облачено в форму хаки. «Меня зовут Марлей. Я в какой-то мере отвечаю за тебя и за эту команду, в которой ты будешь работать. Моего напарника зовут Англо. Я хороший парень. Мы направляемся в пустыню, но сначала заглянем в храм». Стаффа забрался внутрь, заметив гладкую пластиковую вставку за ухом Морлея. Серебристый провод втянулся к маленькой антенне, которая вспыхивала на черепе офицера. Он едва обращал внимание на город. Его мозг продолжал в муках отыскивать хоть какую-нибудь зацепку. Что это за мир? Какую империю ему удалось построить в результате стольких усилий? Должна же быть справедливость. Ступайте за ней к императору. Он протёр глаза и уставился на свои пальцы. Непостижимо. Они были в грязи. Он посмотрел впервые на свое тело, заметив слои грязи, покрывавшие его с ног до головы. Знакомые шрамы, бороздившие его мускулистую плоть, были скрыты грязным полотенцем, которое ему выдали. Оно пропахло мочой и кислым потом. Его ноги болели в тех местах, где нежная кожа была натерта и изранена от непривычного соприкосновения с камнями и песком. «Как могло случиться такое? Почему магистр не стал проверять мои заявления?» «Почему он не поверил мне?» Стаффа засмеялся, чтобы скрыть боль в груди. Он никогда не позволял распространять свои голографические изображения из соображения безопасности. О, проклятые боги! Леденящий холод сковал его мысли, когда он уставился на мускулы, вздувшиеся у него на руках. «Чёртовы боги! Что, если кто-нибудь узнал его? Каким же наивным дураком он был?» Он стоял там перед тем магистром и заявлял на всю империю, что он Стафа. Человек, за смерть которого готовы были заплатить многие планеты, стоял с голой задницей перед публикой и сам себя предлагал в качестве жертвенной овцы. Стафа, тебе необходимо снова задуматься. Ты не в себе. Последствия воздействия претора оказывают воздействие на твой рассудок». В горле у него пересохло, а сердце бешено колотилось. Слава проклятым богам! Они посчитали его сумасшедшим. Он заёрзал на жесткой скамейке. Как долго это продлится? Пока кто-нибудь не заметит отсутствие настоящего командующего? «Мною правит страх», – прошептал Стаффа. «Я должен убежать. Я должен освободиться». «Как? Как можно сломать ошейник?» Его пальцы исследовали металл, теперь уже теплый, присосавшийся к его коже, словно какой-то паразит. Воздухолёт притормозил возле заднего входа в храм. Стаффа взглянул на огромное сооружение из песчаника и вспомнил грациозные мраморные колонны и прохладный воздух помещения. В прошлый раз он входил как победитель через парадный вход. Его команда уже заблокировала все здание и расставила охрану. Морлей, спрыгнув на землю, потянулся и зевнул. Он, однако, не производил особого впечатления своим мясистым лицом и лысым черепом. Над его брючным ремнем нависал живот, и он посматривал на ставфу тусклыми глазами. «Как твое имя, раб?» – спросил пилот, выводя ставку из воздухолета. «Ста...» Он пошел плечами, нервничая, испугавшись того, что он чуть было не сказал. «Думаю, теперь не важно, как меня звали». «А какое имя вы дали бы такому человеку, как я?» Пилот повел его к деревьям, разговаривая на ходу. «Ну, посмотрим. Ты рослый, сильный, судя по мускулам на твоих плечах. Наверное, часто наказывали, раз на тебе столько шрамов. Ты крепкий орешек, так?» Стаффа пожал плечами. «Тебя будут звать Тав. Морлей засмеялся откуда-то из недр своего брюха. «Да, мне нравится Тафф». Стаффа посмотрел на него своими холодными серыми глазами. Морлей заметил его взгляд и добавил. «Слушай, Тафф, так уж устроена система. Ты здесь не потому, что был хорошим парнем. Я или любой из ребят может убить тебя одной только мыслью, понял? Большего и не требуется. Просто настойчивая мысль, и ты мертв. Мне даже пальцем не придется шевелить. Теперь нам предстоит определенная работа. Она совсем непростая и неприятная». Тусклые кори и глазки смотрели нейтрально. Стаффа что-то буркнул в ответ. Надзиратель зловеще ухмыльнулся. «Если с делом не справляются роботы, мы используем вас, ребята». Затем он сделал протестующий жест. «Послушайте, мы не монстры. Некоторые говорят, что мы такие бесчестные, что можем работать на самого поганого звездного мясника. Но мы всего лишь выполняем свою работу, за которую нам платят. Как за всякую другую». Вы помогаете нам, и мы обращаемся с вами по-хорошему, даже подкидываем бутылочку время от времени. Но помешаешь нам, таф и мы сделаем твою жизнь адом или убьем тебя, не задумываясь». Стаффа покачал головой, когда они спускались по узенькой, вырубленной в каменной стене лесенке. В сыром подземелье храма, который когда-то был у него в руках, Стафу привели в слабоосвещенную комнату. Вода капала с серых потолочных перекрытий, а в воздухе... Плохо пахло. Двое грязных мужчин в ошейниках стояли на бортике над беспокойной поверхностью бассейна. Еще один офицер, стоявший со скрещенными руками, медленно покачал головой, вглядываясь в бурные воды. Рядом отдыхал какой-то механизм. Одна из панелей на его боку была открыта, обнажив поломку. Морлей воскликнул. «Вот вам новенький, ребята! Познакомьтесь с Ставфом. «В чем дело, Англо?» У Англо были коротко остриженные темные волосы, а ростом он был чуть ниже Стафы. Его форма не отличалась от формы Морлея, а на черном кожаном ремне висел патронтаж и блестящие инструменты. Англо поднял глаза, напряжение застыло в его взгляде. Кайла внизу, уже давно. Проклятые боги, надеюсь, она не застряла там. Морлея кинул Стафу оценивающим взглядом. Ты выглядишь отдохнувшим, Тав. «Посмотри, нельзя ли чем-нибудь помочь Кайле? Потом, когда вытащишь ее, снова нырни и попытайся устранить утечку». Стаффа сглотнул, посмотрел на двух грязных рабов и снова на офицеров. Англо нахмурился. «Нет, не выводи их из себя. Попытай счастье с водой». У него захватило дух, когда он встал на край черного, замутненного бассейна и вдруг догадка пронзила его. «Стучные воды». Его кожа покрылась мурашками, когда он перешагнул через бортик и ступил в прохладную воду. Что-то мягкое ткнулось ему в ногу. Он поскользнулся и не успел опомниться, как оказался по грудь в нечистотах. «Поторопись!» – заорал Англо. «Кайло уже три минуты отсутствует!» «Вода поступает в ванные храма! Иди!» Стоффа кинул офицера долгим взглядом и наполнил легкие воздухом. Грязная вода хлынула ему в уши, когда он нырнул. В темноте его начало сносить течение в сторону. Сколько времени у него в запасе. Как ему вернуться назад? Я умру здесь. Мой сын, неужели и тебя я предал?